Глава 46. Бегите, бегите. Тишина после бури, день после ночи, солнечное сияние, прогоняющее мрак. Пожалуй, только с этим и можно сравнить блаженное состояние влюблённых, переживших такие страшные мучения. Для обоих это была минута чистейшего счастья, не омрачённого никакими сомнениями. Оба даже забыли о том, что привело их к такому ужасному ослеплению. Я отравила их души ядом ревности. Но после первых минут самообременного восторга утихшие подозрения снова проснулись, и Мэрион вспомнила о цветах на его шляпе, а Голцпер о злополучной перчатке. Ни он, ни она не могли объяснить, что это значит. Мэрион помнила только, что она потеряла свою перчатку, что она долго её искала и не нашла. Шляпа Голцпера всё ещё была у него на голове. До сих пор он не имел возможности снять её. так как весь день просидел со связанными руками. Когда Мэрион сказала ему об этих цветах, и он, сорвав шляпу с головы, увидел букет, на лице его выразилось явное недоумение. Он молча выдернул цветы из-под пряжки и с негодованием швырнул их прочь. Мэрион не могла усомниться в его истинности, но, устремив на него грустный взгляд, она положила ему руку на плечо и сказала «О, мой Генри, мне страшно подумать». Ну, что если когда-нибудь вы так же поступите, что вы хотите сказать, Мэрион? Вы знаете, что я хочу сказать, дорогой. Не заставляйте меня говорить. Неужели вы сами не догадываетесь? Ведь вот так мы. Дорогая моя, боюсь, что я недостаточно умён и плохо угадываю, что прячется в женской головке. А то я не стал бы Чего не стали бы? Живо перебил его Мэрион. Скажите, Генри, не стал бы так долго медлить? Не боялся бы сказать вам о своей любви. Мэрион была отрадна услышать, что Голцпер давно уже любит её. Но эти слова невольно напомнили ей, что она первая открыла ему своё сердце. Он и сам понял, как неосторожны были его слова, и поспешил переменить разговор. Так что же вы хотели сказать? Что я могу бросить так же, как эти цветы? То, что я подарила вам, мою перчатку, Генри. О, если мне когда-нибудь придётся бросить её на землю, как эти увядшие цветы, клянусь вам, Мэрион, это будет вызов тому, кто посмеет оспаривать у меня право носить её. А если это случится, Мэрион? Никогда, вскричала она, нежно гладя его руку. Никто, кроме вас, Генри, никогда не будет иметь на это право. Поверьте, поверьте мне. Гольдберг грустно вздохнул и молча прижал её к своей груди. Если бы сердце Мэрион не билось так бурно, и не помешало бы ей услышать этот вздох, и если бы она в эту минуту могла увидеть лицо своего возлюбленного, заглянуть ему в глаза, она, наверное, удивилась бы горестной складке, омрачившей его чело, и несомненно спросила бы, что означает этот вздох. Но она спрятала голову на его плечи и думала о чём-то своём. Вы скоро покинете меня, Генри, грустно промолвила она. Я знаю, мы должны расстаться. Но когда же я теперь увижу вас? Вы уедете надолго? Я вернусь, дорогая, как только у меня будет возможность. Я хочу взять с вас одно обещание, Генри. Любое, Мэрион. Я готов обещать всё, что вы потребуете от меня. Благодарю вас, Генри. Я не сомневаюсь, что вы сдержите обещание. Посмотрите мне в глаза. Я знаю, что вы не умеете лгать. Голсвор поднял на неё глаза. и вздрогнул под её испытующим взглядом. Что вы хотите, чтобы я обещал? спросил он, стараясь скрыть своё смущение. Не бойтесь, Генри. Я попрошу у вас немногого. Вам это может быть покажется пустым ком, но для меня это всё. Я вам сейчас объясню. Только не смейтесь надо мной. Я всё равно ничего не могу с этим поделать. С тех пор, как я узнала, что вы любите меня, я поняла одну вещь. Ревность для меня уже смерти. Я не могу жить и ревновать. Ну, дорогая Мэрион, почему вам приходят в голову такие мысли? Что вам бояться ревности? Если она когда-нибудь даст нам почувствовать своё жало, страдать от него буду я, а никак не как ни вы. Вы шутите, Генри. Но вы не знаете сердце женщины, которая любит впервые. Вы легко завладели им. Но его добивались многие и никогда до сих пор его никому не удалось завоевать. Вы не знаете, как я люблю вас. Вам кажется, что это мимолётное увлечение с баловшей девчонки, которое пройдёт с возрастом. Но я не девчонка, Генри. Я взрослая женщина, и я люблю вас. Но чем же я заслужил вашу любовь? воскликнул исхонный голос. Скажите мне, дорогая Мэрион, за что вы полюбили меня? Я вдвое старше вас. Я давно утратил ту красоту, которая быть может когда-то могла бы увлечь ваше воображение. Как я могу считать себя достойным вашей любви? Я чужой в вашем кругу. В глазах света я авантюрист, и я готов согласиться с этим, если считать авантюризмом попытку помочь внетённым людям вырваться из-под ига тирана. Простите, что я настаиваю, Мэрион, но я хочу услышать из ваших уст, за что вы любите меня? Мэрион молчала, не потому что она не хотела ответить, но потому что из всех загадок в мире Нет большей загадки, чем любовь. И никто не нашёл ответа на эту загадку. Я не знаю, Генри, наконец сказала она. Наверное, есть тысячи причин. Но я могу назвать вам только одну. Я люблю вас потому, что люблю. Радость моя, Мэрион, я верю вам. А вы неужели вы не верите? О, Генри. Я знаю, что сейчас вы любите меня. Сейчас и всегда. Вы можете поручиться за себя, Генри? Могу, Мэрион. Я хочу взять с вас обещание. Какое, Мэрион? Знаете, Генри, говорят, чувства иногда меняются, и это не зависит от нас. Я, правда, этому не верю. Я знаю, что я всегда буду любить вас. Но я вам уже говорила, что для меня ревность хуже смерти. Так вот, вы должны обещать мне, Мэрион. Я готов обещать вам что угодно. Моё сердце навеки принадлежит вам. Так вот, обещайте мне, если случится так, что вы меня разлюбите, вы скажете мне об этом сами, честно, не скрываясь. Обещайте мне это, Генри. Но это же бессмысленно, Мэриум. Зачем я буду давать вам это пустое обещание? Вы знаете, что пока я жив, я буду любить вас. Генри, Генри, не отказывайте мне. Вы же обещали мне исполнить всё, что я не попрошу. Ну хорошо, дорогая. Если вы так настаиваете, я готов не только пообещать, но поклясться, что я всегда буду честен с вами. Если моё сердце когда-нибудь изменит вам, вы тотчас же узнаете об его измене. Что стоит обещать то, чего никогда не случится? А если вы будете далеко, Генри, и не сможете со мной увидеться, тогда Тогда вы пришлёте мне мою перчатку. Когда она вернётся ко мне, я буду знать, что человек, которому я дала её вместе со своим сердцем, и который когда-то так дорожил моим даром, возвращает мне его. Это будет лучше всяких слов. Потому что услышать из ваших уст эту горькую правду для меня будет равносильно смерти. Дорогая моя, я готов подчиниться всему, что вы от меня требуете. Но как бы я хотел убедить вас, что это бессмысленно. Вы никогда не получите обратно вашу перчатку. Я не верну её вам. Она слишком мне дорога, дороже всего на свете. После этой беленькой ручки, которую она облекала и которая, да поможет мне Бог, станет моей. И прижав к губам эту беленькую ручку, Гольдспер нежно поцеловал тонкие пальчики. Этот поцелуй оказался прощальным. Ярко полыхнувшая молния осветила веранду. И две прильнувшие друг к другу фигуры чётко обрисовались в окне. В ту же минуту хриплый, сдавленный стон раздался внизу, и чья-то тень мелькнула мимо веранды. Снова вспыхнула молния, они бросились к окну, но там уже никого не было. "Бегите, Генри!" исCaClа Мэрион. "Эта тень не зря мелькнула, она сулит беду. Вас могут захватить здесь, бегите, бегите!" Голдспер не стал медлить. Быстро сбежав с веранды, Он бросился в кусты, скользнул с откоса в ров и стал осторожно пробираться за задние стены дома.